На конюшне Грон провел почти две недели. Когда он, все еще держась за стенку и подволакивая ногу, но уже без костыля, сумел наконец-таки забраться на свою верхотуру, его встретили недоуменные возгласы соседей по спальне. «Собол, ты где пропадал? Мастер эшлирон то тебе уже дважды справлялся?» «И сильно сердился!» Грон, из которого вся эта дорога наверх высосала все силы, с шумом рухнул на свою кровать и вытянул ногу. «Чтоб ему пусто было!» – пробурчал он себе под нос. Этому мастера Шлеронту. Тай и борнус, с которыми он делил спальню, переглянулись и весело прыснули. «Ну, в этом-то мы с тобой согласны. Но если он нажалуется матушке-герцогине, жди неприятностей!» Грон искривил губы в легкой усмешке. «Да уж, непременно!» И рассмеялся. И все-таки, несмотря ни на что, здорово вновь оказаться в юном теле и в статусе подростка. Когда самая большая неприятность, которая тебя волнует, это неудовольствие матушки-герцогини». И Тай с Борнусом тоже подхватили его смех, хотя и не очень понимали, чем он вызван. Впрочем, в этом возрасте для того, чтобы смеяться, совершенно не нужно никаких особенных причин. «Так ты к Костоправу ходил, что ли?» – поинтересовался Борнус – заинтересованно поблескивая влажными глазами, на которые уже засматривалась не одна придворная дама. Грон молча кивнул. «Слушай, Собол, а больно было?» Грон неопределенно пожал плечами. «Как тут ответишь-то? Если Соболу, то больно аж жуть, а если Грону, то и не слишком. Больнее бывало». Да и вообще он чувствовал некоторую раздвоенность. Все знали его как Собола от Градана, младшего сына барона Раздора, но сам он воспринимал себя именно как Грона, притом в полной мере пользуясь памятью и навыками Собола. Причем, похоже, прозвище Грон, которое он приобрел в предыдущем мире, оказалось как-то слишком уж сильно сцеплено с его новой объединенной сущностью, потому что, скажем, Казимиром Пушкевичем он перестал считать себя довольно быстро. Едва ли не мгновенно. А обращение Собол... Буквально с первого же момента, когда он пришел в сознание, вызвало у него стойкое неприятие. Нет, он вполне спокойно отзывался на него и пользовался им, но скорее как псевдонимом. Быть же ему хотелось по-прежнему именно Гроном. Конечно, существовала возможность принять его старое имя как прозвище, но в связи с этим существовала определенная трудность. Люди получают прозвища, которое нечто означают. Например, «кремень» или «лысый», ну или, скажем, «белый» либо «говорун». Да мало ли у людей прозвищ. Но в этом мире и на этом языке слово «грон» представляло собой бессмысленный набор звуков, не означающий ничего. «Слушай, а ты успеешь выздороветь к приезду нового герцога?» – прервал его размышления Тай. «А когда он приезжает?» Борнус и Тай снисходительно переглянулись. И в какой дыре ты торчал все это время? Всем уже давно известно, что он приезжает на день причистого владельца Фараила. Грон наморщил лоб. Так это ж через седмицу. Ну да. Грон насупился. Не знаю. Может и успею, но, наверное, вряд ли. Тай разочарованно покачал головой. Жалко. Говорят, владетель пожаловал ему целую сотню безымянных. На совсем? Изумился Грон. Безыменные считались личными слугами владетеля. Насколько Грону удалось раскопать в памяти Собола, они были чем-то вроде зомби, но не мертвыми, а живыми. Люди, из которых каким-то непостижимым образом удалили их личность, индивидуальность. Они были чрезвычайно послушны, великолепно обучаемы, слабо чувствительны к боли, что делало их изумительными слугами, совершенными воинами, но вот только назвать их людьми – Никто бы не осмелился. «Ты что, совсем того?» – удивился Тай. «На время коронации. А то у нас тут ходили слухи, что нового герцога не очень-то и жалуют». «Не очень-то», – фыркнул Борнус. Скажи что же?» «Все просто терпеть его не могут. Половина стража уже расчет попросила. та Журя и Бону домой поотзывали. Да и среди девчонок Фрейлин тоже целый переполох». Вечером, уже лежа в постели, Грон вновь перебрал в уме свои ближайшие и дальнейшие планы. Составил он их на следующий день после того, как очнулся в теле Собола от Градана. Во-первых, ему предстояло выжить. Во-вторых, занять в этом мире некое довольно спокойное место. И, в-третьих, отыскать белый шлем. Если уж судьба так распорядилась, заканчивать свое существование в этом – на его взгляд, не слишком-то гостеприимном мире как-то не хотелось. Любопытно было дойти до конца того, что можно было условно назвать «дорогой белых шлемов» и посмотреть, что там окажется. Но вновь взваливать себе на плечи непосильную задачу изменения этого мира он не собирался. Пусть в этом мире все идет так, как идет. Буря разразилась на следующий день, когда мастер Эшлеронт, добрался таки до его спальни. Увидев, что ступня юного пожатия пересмотрит туда, куда ей и положено смотреть, он закатил бурный скандал, грозя слушнику всеми мыслимыми карами. Однако, подостыв, он осмотрел его ногу и, поджав губы, признал, что, в общем, так совсем не хуже. А когда Грон подольстился к лекарю, заявив, что все это время усердно пил его снадобье, и совершенно не сомневается, что именно они, а отнюдь не и послужили благотворному изменению его состояния, мастер Эшлеронт даже немного сменил гнев на милость и выдал ослушнику еще один флакон собственного зелья, который Грон, едва за мастером Эшлеронтом закрылась дверь, благополучно отправил за окно вслед за первыми тремя. Следующие несколько дней Грон провел относительно спокойно. Несмотря на то, что замок был охвачен приготовлениями к встрече нового герцога, и все пажи носились как угорелые, Паш, Собол Гродан, считался больным и потому никуда не привлекался. Занятия тоже были отменены, поэтому большую часть времени Грон проводил в своей спальне, лежа в постели, либо сидя у окна. Выздоровление шло довольно быстрыми темпами, и в принципе можно было уже потихоньку начинать разминать мышцы. Тело ему досталось неплохое, хотя до физических кондиций тела мальчика из груды, доставшегося Грону в предыдущем мире, ему было далеко. Обычное тело 15-летнего мальчика из мира, где владение оружием, умение переносить нагрузки и совершать длительные вояжи на лошадях, в иерархии ценностей стояло гораздо выше грамотности и умения считать. Хотя это Собол Адградан умел тоже. Покойный герцог Эзнельмский держал для своих пожей не только учителя словесности, в обязанность которого в первую голову входило обучение юношей даже не столько грамотности, сколько одному из рыцарских искусств – стихосложению, но и ученого-философа, должность коего так и именовалась – ученый-философ, ну типа дрессированный попугай. А в эти времена и в этом мире сия должность непременно включала в себя знания великих наук, арифметики и геометрии. Остальное было как обычно, как и во всех остальных замках. Фехтование, вольтижировка, уход за лошадьми и оружием и тому подобные науки. Но после смерти герцога занятия проводились от случая к случаю. А когда стало известно, кого владитель избрал новым герцогом, так и вообще прекратились. Во многом из-за того, что часть учителей попросту затребовали расчет и покинули замок. Так что беспокоить Грона было совершенно некому. Но к концу недели он основательно заскучал. Прибытие нового герцога Эзнельмского было обставлено крайне торжественно. Несмотря на то, что нога все еще не до конца зажила, Грон рискнул таки спуститься вниз во внутренний двор, и занять место на пролете одной из лестниц. Новый испеченный герцог прибыл в свою столицу еще прошлым вечером и остановился в одном из самых богатых постоялых дворов – у коромного петуха. В принципе, он въехал в городские ворота за три часа до заката, и ничто не мешало ему сразу же направиться в замок, тем более что торжественная церемония встречи уже была подготовлена, и все, кто в ней задействован, даже успели занять свои места. Но герцог от чего то решил переночевать на постоялом дворе, отправив гонца с требованием подготовить торжественную встречу к следующему полудню. Зрители заполонили все окна и балконы уже за час до полудня. За полчаса до назначенного срока дорогу к замку и ковровую дорожку, раскатанную во внутреннем дворе, обромили шпалеры герцогских стражников, облаченных в ярко начищенные керасы и шлемы. Пространство между стражниками и стенами, обрамляющими внутренний двор, заполнили толпы празднично одетых придворных и горожан. В бойницах надвратных башен и между зубцами стен вывесили флаги, а на центральном балконе, расположенном над парадным входом во дворец, занял место оркестр. Все было готово. Карета герцога выехала к воротам замка через час после полудня. Хотя от постоялого двора, на котором он соизволил провести ночь, до замковых ворот, было от силы 20 минут неспешным шагом. Отчаянно скрипя колесами, карета вкатилась внутрь центральной воротной башни и спустя несколько мгновений выкатилась во двор замка. Грянул оркестр. Заполнившая двор толпа разразилась громкими приветственными криками. Стражники вытянулись во фронт. Карета остановилась. Все замерли, жадно пожирая глазами закрытые дверцы. Несколько мгновений ничего не происходило, а затем из-за занавески высунулась худая, вялая, похожая на снулую рыбину рука. Рука пошевелила пальцами. Старик Сенешаль торопливо подскочил, придерживая болтающиеся у пояса ножные со своим фамильным мечом. Из-за занавески что-то сказали. Сенешаль изумленно стопорщил усы. «Но ваша светлость, как же...» Рука втянулась внутрь, и занавеска вновь задернулась. Синишаль растерянно огляделся, затем откашлялся, язычно выкрикнул. «Капитан!» «Да, ваша милость!» У левого плеча синишаля тут же возникла рослая фигура капитана замковой стражи. «Его светлость повелел убрать...» Синишаль запнулся, как будто ему было трудно выговорить дальнейшее но довольно быстро взял себя в руки и твердо продолжил Убрать все старые знамена. Старые? переспросил неверящий капитан. Желтые и зеленым были цветами герцогства Эзнельмского уже чертову тучу поколений. Да, владетель пошел навстречу нашему герцогу и изменил цвета Эзнельма. Теперь наши флаги будут. Он запнулся и ошеломленно уставился на фигуры в колонну по пять, выходившие из распахнутых ворот. Они шли молча, не кидая по сторонам горделивые взгляды, не подкручивая усы и не подбочениваясь, как обычно это происходит, если в город или в замок входит воинское подразделение. Нет, они шли в ногу, мерно передвигая конечности с лицами, больше всего напоминающими посмертные маски. Но самым главным, из-за чего толпа, запланившая двор, ошарашенно вздохнула, было не это. Самым главным было то, что первая шеренга несла в руках. Это были знамена. Они были черными. А посредине черного полотнища злобно скалил зубы волосатый череп. «Да, удружил жаба, нечего сказать». Уныло произнес Борнус, когда они поднялись в спальню после пышного, но прошедшего весьма уныло торжественного приема и последовавшего за ним ужина. Тай и Борнус прислуживали за столами, а Грон наблюдал за всем происходящим с верхней галереи. Гостям явно было не по себе, поэтому все торжества завершились довольно быстро, уже к вечерним сумеркам, не затягиваясь, как это было при прежнем герцоге далеко за полночь. Так что Борнус, прислуживающий у стола, где сидели купеческие старейшины, освободился довольно рано, и они с Гроном поднялись в свою спальню, не став дожидаться Тая. Тому выпала честь прислуживать за герцогским столом, за которым все еще продолжалось пиршество. «Теперь над нашим герцогством вся северная марка потешаться будет». «И никто не будет», — примирительно отозвался Грон. «Это же владетель знамя даровал». Ну кто посмеет потешаться над владетелем? Ну и что, что даровал? Жаб же сам пожелал. С первой минуты пребывания нового герцога в замке его никто иначе как жабом уже и не называл. Хотя внешне он напоминал скорее глисту. Бледный, с унылым лицом и кривой усмешечкой. Вернее, ему больше подходила характеристика которую Грон, еще в бытность Казимиром Пушкевичем, как-то прочитал на стенде «Их разыскивает милиция в местном райотделе». Там вывешивались ориентировки с крайне некачественными фотографиями и изложенными казенным птичьим языком словесными портретами. Вот в одной такой ориентировке полковник Пушкевич однажды прочитал нечто типа «Рост средний, телосложение щуплое, волосы редкие». Глаза серые, водянистые. Общее впечатление – гнида. И сия характеристика как нельзя лучше обрисовывала впечатление, формирующееся у человека при взгляде на нового герцога Изнельмского. Нет, это ж надо было додуматься. Поместить на знамена волосатый череп. Он бы еще костяную корову туда намалевал. Костяная корова, как, впрочем, и волосатый череп – Были персонажами крестьянского фольклора. Первое олицетворяло собой падеж скота, а второй мор. Барон Ужаб был в своем репертуаре. Тебе-то хорошо! вздохнув, покосился на грона Борнус. Тебя отец Ужаба теперь точно не оставит. А нам куда деваться? Это предположение имело право на жизнь ибо особого смысла в пребывании младшего сына барона Раздора в замке герцога Изнельмского особенно такого, более не было. Вряд ли у новоиспеченного герцога существовали какие-то воинственные планы в отношении Раздора, а самому Раздору, судя по доходившим оттуда известиям, тоже было не до свар с герцогством. В той неудачной войне Раздор потерял слишком много воинов и все никак не мог оправиться. Так что пребывание Собола в замке превратилось в некую формальность еще при старом герцоге, И он продолжал оставаться в замке скорее по привычке и заключенному уговору, чем по какой-то разумной необходимости. Но новый герцог никаких уговоров с раздором не заключал, а привычки, судя по сцене его появления в замке, у него тоже были другие. Так что по всему выходило, что Соболу скоро придется паковать вещи. А вот Борнус, в отличие от Собола, был сыном барона, вассала герцогства, да еще и наследником И деваться ему было совершенно некуда. Ничего, тебе всего 6 месяцев до посвящения. Скоро тоже уедешь, утешил его Грон. Скорей бы, уныло отозвался Борнус. Эй, ребята, вы видели? Возбужденно заорал Тай, врываясь в спальню. На посту вооружены выставили безымянного. Что? Сотрясли стены спальни два слившихся, изумленных возгласа. Борнус скачал и бросился к двери, ведущей на стрелковую галерею. Грон последовал за ним со всей скоростью, на которую был способен. Он добрался до поворота к лестнице, когда Тай и Борнус уже успели все рассмотреть, и, спрятавшись за углом, возбужденно обсуждали увиденное. «А ты видел? А у него вот такой кинжал! А наплечник из волчьего сплава видел? А набойки на каблуках?» Грон несколько мгновений прислушивался к этому обмену репликами, но затем любопытство, возбужденно бурлившее в крови 15-летнего подростка, взяло вверх, и он, вытянув шею, осторожно заглянул за угол. Безымянный, неподвижно будто статуя, стоял у дверей оружейной. Совершенно спокойный взгляд его неподвижных глаз был устремлен на арку винтовой лестницы. Грон несколько мгновений напряженно разглядывал безымянного, а затем за его спиной послышалось давленное хихиканье, и четыре крепких мальчишеских кулака толкнули его в спину, отчего его буквально вынесло в коридорчик, и он оказался в паре шагов от неподвижной статуи Безымянного. Грон замер. Несколько мгновений ничего не происходило, а затем Безымянный медленно повернул голову и втянул носом в воздух, будто принюхиваясь. Грон рефлекторно сглотнул, вернее, это была реакция тела пятнадцатилетнего подростка, в котором он находился, а безыменный внезапно согнулся в поясе, отвешивая ему глубокий поклон, и громким, но лишенным всякого выражения голосом, произнес «Повинуюсь, господин».